Локация двадцать шестая. Край пространств и времен. Первый же заход налево, как пошутил потом Терентий, привел пару путешественников по мозгам Улья в отсек, населенный роями призрачных существ, которые больше всего напоминали скелеты медведей. Флора предложила назвать их Урсулами. К удивлению Терентии, Урсулы отреагировали на появление голема очень быстро. Не успели попаданцы в мозг осмотреться, каким на перерез кинулся длинный рой медвежьих скелетов, вытягиваясь хищной птичьей стаи Флора остановила катер, наблюдая за действиями стаи. Весь этот отсек улья представлял собой изнутри не город или техническое сооружение, а скорее настоящий улей, собранный из тысяч светящихся сот. Размеры сплющенного ватрушкой зала определить было трудно, однако на взгляд его диаметр достигал не менее десятка километров, и весь он был забит светящимися преимущественно в красно-оранжевой гамме облачками, которые сливались к центру в туманное облако. Рой в форме стаи ворон закрутил вокруг катера карусель, и пассажиры уловили давление на головы, словно под шлемами увеличилась плотность воздуха фиксируя всплеск ментального излучения», — доложил Оптимал. «Они пытаются просканировать нас», — пробормотал Терентий. «Надо уходить. Здесь нам не помогут». «Хотелось бы узнать, кто они и откуда. Изначально с ульем, как его базовый элемент, или он захватил их где-то в космосе? Что это нам даст? По крайней мере, узнаем, враги они нам или нет. Вмешаются на стороне хозяина или вспомнят о своей идентичности?» «Даже если вспомнят, вряд ли посочувствуют». Флора промолчала. Кольцо Урсулов вокруг катера стало плотнее. Давление на психику космолетчиков усилилось. «Они хотят пробить защиту!» «Оптимал! Уплотни зеркало!» Компьютер увеличил потенциал защитного поля. Флора сделала паузу и мигнула лазером, вонзая лучик в призрачное тело Урсула. Скелет распался на струи. Стая сдала назад, образуя прямо перед носом катера свободное пространство. В этом пузыре сформировалась призрачная фигура с пропорциями настоящего медведя. Он расставил багрово светящиеся лапы с желтыми когтями, словно предлагая обняться. Потом поманил наблюдателей длинным когтем. «Зовет поговорить?» — удивился Терентий. «Похоже на то. Надо попытаться» а тебя не волнует что их излучение пробивает нашу защиту вряд ли это излучение улей может менять мерность пространства и структуру вакуума внутри себя что мы ощущаем как излучение не вижу принципиальной разницы я иду флора выбралась из кресла он тоже вскочил проговорив с досадой ты заставляешь меня делать то что я не хочу оставайся и это неправильно Она повернулась к нему спиной, и Терентий вынужден был последовать за женщиной, обладающей непререкаемым мужским характером. Высадили фозмов, занявших позиции охраны, вышли сами. Медведь приблизился, оказавшись размерами вдвое больше любого человека. Его морда пульсировала, то увеличивая длину челюстей, то уменьшая, отчего казалось, что он жует. Глаз призрак не имел, зато его лоб прорезала щель, и Терентий невольно подумал, что это либо спрятанный глаз, либо излучатель того самого поля, который изменяло структуру пространства. «Кто ты?» — спросила Флора. Урсулы резко сжались в сплошное покрывало, закрывая обзор. Щель на лбу медведя вдруг распахнулась, превращаясь в черный провал. Тихо ахнула Флора. Терентий почувствовал, как остановилось сердце, а в голову проникли омерзительно холодные живые колючки, напоминающие мышей. Они разбежались по нервным путям, блокируя чувственную сферу человека. Сознание Терентия начало гаснуть, и последним усилием воли он активировал психорезерв, цепь наноэффекторов, узлы которые были вшиты в позвоночный столб. Тьма упала на глаза плотной накидкой, но спустя мгновение вспышка внутреннего света раздвинула тьму, и он снова стал видеть, потом чувствовать, потом, чуть позже, думать. Наниты действовали как десантники разведывательно-диверсионной группы, запрограммированные выполнять порученное задание без подсказок командира, в данном случае мозга человека. За долю секунды они внедрились в нервные узлы и принялись защищать их от диверсантов-мышей, чужих полевых структур, которые пытались перехватить управление психикой Терентия. Когда он очнулся окончательно, случилось это спустя две секунды, не больше, то увидел, как призрак медведя навис над ними, одной лапой накрыв шлем Терентия, второй — голову беспомощной Флоры. Кружащие над катером скелеты сформировали кольцо, внутри которого образовался черный тоннель, и тела обоих космолетчиков медленно сносила к тоннелю какая-то сетка. Теренти понял, что Урсулы соединились с решающим разделом улья и теперь отправляют пленников к нему. На плече развернулся универсал. Гравитонный разряд боксерской перчаткой врезался в тушу медведя, сминая его в блины, относя к кольцу. «Атака!» скомандовал Терентий. Оба фозмо-кенгуру дружно ударили из гравиков по стае, разметав кольцо на призрачные клочья. Терентий подхватил беспомощную спутницу на руки, внес ее в кормовой отсек, и компьютер, подождав защитных роботов, накрыл катер пузырем защитного поля. Окончательно они пришли в себя через полчаса, после того, как Терентий вывел катер из отсека жилища «Урсулов», и запустил в кровь женщины своих нановосстановителей. А жив, Флора еще несколько минут лежала в кресле без движения, в то время как голем скользил по первому тоннелю со складчатыми стенами, потом скрылась в отсеке обслуживания и вернулась посвежевшая и собранная, будто ничего особенного не случилось. Задумчиво ощупало лицо спутника светящимся янтарем глаз. «Насколько я поняла, ты опять спасаешь меня!» не опять основа отшутился он потом дипломатично добавил ты бы сама справилась тебе наверняка вшили вшилиpsyота кого никого а что наноимплант такого же нанонападения мне ничего не вшивали флора помолчала мы рождаемся уже с наностормингом я на самом деле справилась бы но ты оказывался быстрее невелика заслуга все равно благодарю где мы В трубе, охватывающей центральную сферу улья, примерно в десятки километров от того медвежьего отсека, тот Урсул Пахан чуть нас не зомбанул. Даже жаль, что он так похож на наших земных медведей, у нас они вовсе не хищники и не враги людям, и этих не хочется считать врагами. Это еще раз доказывает постулат о копировании форм жизни в разных районах Вселенной с одинаковыми природными условиями. Таких планет, как Земля, мы в галактике не встретили, поэтому и похожих на нас существ не видели. Разумных медведей встречали? В моем времени косморазведчики с такими не встречались, но ведь ваша раса старше. Встречались однажды, облетев ближайший рукав Млечного Пути, однако нам чаще попадались негуманоидные формы разума. Индивидуальные или коллективные? Больше коллективные — стаи, муравейники и раи. Были такие, где разум начинался по-человечески, а потом уходил в машину. Практически все Терентий кивнул с грустной миной. Не слишком оптимистическое открытие. Хотя явление улья как раз и подтверждает тезис наших философов о том, что несмотря на бесконечное количество выборов, которое имеет вселенная, умножаясь на собственное умножение, она поистине океан вариантов и альтернатив. Прогресс всех, без исключения разумных видов, приводит к рождению цифровых, искусственных, интеллектуальных систем. Не будь таким категоричным. Такой вывод даже наши умники не сделали. Я умней. Терентий не выдержал, рассмеялся. К тому же Улей подтверждает мое резюме. — Вижу разветвление, — доложил Оптимал. — Останови. Катер затормозил перед кольцевым выступом, светящимся слабее, чем остальные выпуклости стен. «Попытаемся еще раз», — полюбопытствовал Терентий. Флора заколебалась. «Интуиция говорит, что риск — благородное дело. Моя мне подсказывает, что лучше не рисковать. Вывод. Одного случая мало. Нужна статистика. В таком случае открываем дверь. Правильно соображаешь». Голем ударил граверазрядом по кольцу в том месте, где находилась впадина. Черный узор разлетелся веточками, и катер нырнул в образовавшийся проход. Короткий тоннель, более темный, чем кольцевой, с которого они свернули, и новый отсек, нечто вроде гигантской вращающейся карусели и одновременно обозрения Вся эта странная конструкция висела в центре эллипсоидной формы зала, стены которого напоминали шестигранные пчелиные соты. В каждой ячейке сот сидели какие-то существа, похожие на людей. Ну, точь-в-точь -точь, зрители в театре ласкало на земле. И смотрели на кольцо-карусель, в кабинках которого дрались такие же люди, парами на пару и один на один. «Я правильно поняла», — нарушила молчание Флора. «Они соревнуются?» Это карусель, скорее колесо обозрения. На самом деле это ринг, скорее комплекс арен или октагонов, где бойцы выясняют отношения в стиле наших ММА. ММА смешанные боевые искусства, борьба без правил. Но площадок здесь миллион. Не миллион, но много. То есть ты видишь то же, что и я. «Мы видим одинаково, ведь ты мой потомок», шутливо прокомментировал Терентий слова женщины. Она не обратила внимания на тон комментария. «Неужели Улей захватил какой-то спортивный стадион со всеми участниками соревнований и зрителями?» На мой взгляд, он создал этот, с позволения сказать, «стадион для развлечения захваченных сознаний». заботиться об их комфорте, однако. По всем данным, Улей... «Система, у которой мыслит каждая клеточка тела, а эти парни выглядят абсолютно натурально, не как призраки или скелеты». Терентий помолчал, разглядывая проплывающую мимо катера кабину «Октагон» с четырьмя сражающимися на площадке бойцами. С виду это были люди, хотя и с двойными руками, к запястьям они разделялись на две ладони, и с тремя глазами, и дрались, как оказалось, не пара на пару, а все четверо друг против друга. Изредка они объединялись, нападая вдвоем на одного, но чаще маневрировали и наносили удары каждому, кто подворачивался под руку. Сражались они одетыми в подобие килтов с нашивками из металлических по виду блях, гребнистые шлемы и сандалии с обвивающими лодыжки ремешками. У каждого имелось по два ножа, мечи и двузубые вилки как раз в тот момент когда кабина подошла близко примерно на сто метров двое бойцов зарубили третьего ударив одновременно ему в спину и в голову и тот вдруг начал рассыпаться на живые шевеющиеся фрагменты похожие на летучих мышей на пол площадщадки посыпались пластины килта заработали крылышки унося части тела из кабины кочмар проговорила флора с содроганием это не люди «Да уж», — хмыкнул Терентий, удивившись не меньше. «Ничего себе насмешка природы. Как странно развивалась эта раса. С летучих мышей до людей. Может быть, мы неправильно воспринимаем ситуацию? Я тоже думаю, что наше воображение просто использует стереотипы человеческого мышления, и мы видим не то, что ожидали увидеть». Терентий проводил глазами кабину, где три бойца рубили друг друга, вышибая из тел противников летучие фрагменты. Этого и я не ожидал увидеть. Поехали дальше. Тут мы тоже не добьемся понимания. Голем развернулся и через дыру в тумане за кормой вернулся в тоннель. Дождались очередной перемычки, нашли вход в боковой коридор и оказались в громадной пещере, немного похожей на тот первый мозговой отсек улья, где стены напоминали пчелиные соты. Стены этой полости тоже казались сотами, хотя на деле представляли собой нечто вроде глинистого берегового откоса, нависающего над рекой где-нибудь в средней полосе России, истыканного шестиугольными дырами ласточкиных гнезд. Однако на земле эти дыры действительно делали береговые ласточки, а здесь это были, Терентий не поверил глазам, «люди». Точнее, крылатые создания с человеческой фигурой, хотя и с иными пропорциями. Поначалу пассажиры катера приняли их за птиц, реющих у стен пещеры и даже под ее высоким потолком, также источенным дырами, но через несколько мгновений к голему метнулись несколько ласточек, и Флора проговорила без иронии. «Вот тебе еще одна насмешка природы над человеком!» Терентий промолчал, рассматривая толчью птиц на берегу большого озера в центре пещеры. Она была освещена узором гнилушек, цепью, охватывающих дальние края, и пейзаж просматривался хорошо, несмотря на красноватый цвет гнилушек. Существа с перепончатыми крыльями облетели катер со всех сторон, переговариваясь визгливыми криками. Они тоже выглядели вполне реальными созданиями, а не призраками, и Терентий обратил на это внимание. Ули задает нам ребус за ребусом. Неужели Вселенная взяла форму человеческого тела как стандарт? Не обобщай. Еще вопрос. Нам кажется, что они из плоти и крови или нет? Можем выяснить. Запустим дрон. Дрон тоже подойдет, но я предпочитаю прямые контакты. Похоже, это мирные ребята. С ними надо вести себя по-дружески. Она направилась к люку. Фло! Вскочил он. «Я же просил!» «Идем!» — перебила спутника женщина, и Терентий, успев блокировать мысленное слово «черт», последовал за потомком. На фозмов, вылетевших первыми, крылатые аборигены отреагировали дружным молчанием. Уставились на вылетевших следом космолетчиков, и Терентий, наконец, смог рассмотреть их детально. Тела у обитателей пещеры действительно были близки к человеческим, хотя и казались высохшими от голода. Руки вырастали не из плеч, а из груди, ноги, согнутые в коленях, не отличались от тощих человеческих, хотя обувь на них казалась больше копытами, нежели технологическими изделиями. Одеты все были в одинаковые полосатые комбинезоны, от отчего издали походили на громадных шмелей. Перепончатые крылья с чисто птеродактильными коготками на изломах работали часто, но бесшумно. Вытянутые головы представляли собой человеческие с примесью акулих очертаний. Безбровые глаза казались черными дырками, а огромные челюсти внушали уважение. Когда одна из летучих человека-мышей открыла пасть, Терентий засмеялся, увидев два ряда острых желтых зубов. — Чему радуешься? — осведомилась Флора. Такие зубы нужны хищникам. Ты не находишь? Не высказывай свои оценки вслух. Они могут обидеться. Вряд ли они нас слышат. А если и слышат, то вряд ли поймут. Не спеши с выводами. Улей, наверное, способен слышать все, что слышат, и чувствует его клетки мозга. Флора вытянула руки в стороны, словно показывая, что не вооружена. Шлем ее стал прозрачным, сменив частоту поляризации. Кто у вас главный? — спросила она, включив внешний звукопередатчик. Летучие человека-мыши начали вертеть головами и переглядываться, породив хор визгливого карканья. — Мы жители Земли, — продолжила Флора. — Планеты, располагающиеся глубоко в прошлом, в одной из галактик, и не желаем вам плохого. крылатые создания застыли, глядя на нее, но никто из них не ответил гостя. — Кто у вас главный? Повторила она, подождав минуту. Но и на этот раз летуны ограничились лишь переглядами, не издав ни звука. Терпение Терентия лопнуло. «Ну их к черту! Возвращаемся!» Словно дождавшись этого восклицания, все члены группы одинаковым жестом вытянули руки в направлении на озеро, со всех сторон окруженное людьми-мышами. Впечатление складывалось такое, будто они купались и загорали, хотя никакого солнца в потолке видно не было. — Туда! — Флора указала на озеро. Жест повторился, но уже с хором визгов. — Нас приглашают присоединиться! — со смешком проговорил Терентий. — Я бы не прочь искупаться. С виду вода прозрачная, хотя и желтая. — Оптимал. Параметры среды и воды. — Мои анализаторы показывают чепуху! — отозвался компьютер. «Воздух вроде бы есть, но его нет. Плотность скачет, состав определить не могу, температура выше сотни по Цельсию. И, скорее всего, вода в озере не вода, иначе при такой температуре она кипела бы». «Тогда что это?» «Кислота. Но не из тех, которые я знаю. Чаще всего датчики выдают характеристики азота и тантала». «Кислота на основе тантала? Чушь собачья!» «Может, это и не Тантал», — согласился Оптимал. «Поехали», — сказала Флора, направляя полет к озеру. Фозмы пристроились впереди и сзади космолетчиков. Десяток летучих созданий последовал за ними своеобразным конвоем. Двое с криками метнулись вперед, их заметили купающиеся, и все, кто был на берегу, взмыли в воздух вороней тучей. «Не ловушка?» — пробормотал Терентий. «Даже если и так, выглядят они материальными, значит, наши излучатели будут воздействовать на них не хуже, чем в нашей реальности». теренти хотел было напомнить о колебаниях Оптимала, признавшегося в своей беспомощности определить материалы отсека, но воздержался. Флора могла подумать, что он трусит. Летящие впереди проводники расступились, останавливаясь над береговой линией. Точно так же затормозили и те, что летели следом. Стал слышен шум переговоров мыши людей, окружавших землян. Они явно ждали кого-то, не подлетая близко. Ни в озере, ни над ним, их не было совсем. «Не понимаю», — Флора не договорила. Из центра озера вдруг ударил фонтан, и вслед за ним вылез горб какого-то существа, похожего на гигантскую лягушку. Люди почувствовали сильнейший удар по нервам. Вшинники снизили поток излучения, но полностью не защитили. И тотчас же, словно по команде, люди-мыши бросились на космолетчиков всей толпой, образуя вокруг плотный шевелящийся плод, в котором люди играли роль косточек. Сознание Терентия поплыло по призрачной реке, угасая. На миг вспомнились строки стихотворения древнего поэта, Рассудок мой холодным мертвецом плывет под темзе вверх лицом. «Я не мертвец!» — пробормотал он, пытаясь выбраться из пучины беспамятства. Что-то взорвалось рядом. Ударная волна толкнула его в спину, и Терентий очнулся. Вокруг визгом бесновалась туча мыши людей, градом падая на берег озера. Оцепенение схлынуло, и он понял, что случилось. Взорвался один из фозмов, его собственный. А так как хозяин его не активировал, как бомбу, приходилось возлагать причину взрыва на флору. Взрыв разметал облако летунов, и они выпустили людей из своих цепких гипнотических объятий. Но на этом действие не закончилось. Лягушка в центре озера не исчезла, управляя упырями пещеры, и они снова потянулись к людям. однако не долетели. Флора толкнула своего защитника ногой, и тот пулей вонзился в морду лягушки. Раздался еще один взрыв, расплескавший чудовище на бесформенные ручьи капли. Пузырь лягушачей головы осел, по озеру побежали волны. Туча псевдолюдей кинулась к стене пещеры, ныряя в дыры ласточкиных гнезд. — Жив? — раздался голос Флоры. — Местами... Сипло признался пристыжённый Терентий. — Что за странный симбиоз? Лягушка и летучие мыши бывают ещё более странные. — Это какие? — Динозавры, а на них слой блох, то есть мелких паразитов, напоминающих улиток, только очень быстрых. Угадай, кто разумен, а кто носитель? — Неужели разумны блохи? — Не сомневайся. «Уходим!» «Оптимал!» «Забери нас!» Катер метнулся к ним, сбивая на лету несколько человек и мышей. В кабине было тихо, внешние звукоприемники не работали. Виом показывал пещеру, по которой продолжали кружить ее обитатели. Флора упала в кресло, свернула шлем. «Черт бы их побрал! Почему они здесь все так агрессивны? Ведь мы не угрожаем, не стреляем, не несем зла, в конце концов!» потому что улей набит потомками агрессивных рас, что отражается на его общей психике. Добрый искусственный интеллект не стал бы воровать энергию у предков. Никто нам еще не доказал, что мы его предки. Лично я в это верю. Спасибо за помощь, ты меня спасла. Я не сразу сориентировался. Долг платежом красен, хотя я еще осталась должна. Пустяки. — Значит, по-твоему, Улей — недобрая интеллектуальная система. Пока что мы натыкаемся только на плохих парней в его мозгу. Хотя, по идее, тут должны быть и люди. Во всяком случае, в солнечном Уле они есть. — А ты уверен, что люди менее агрессивны, чем такие летучие мыши? Она кивнула на Виом. Он помолчал, глядя на хозяев пещеры. — Ты прекрасно знаешь, что не все люди агрессивны. Теперь промолчала она. Было видно, как паника среди человека-мышей прекращается, и они начинают собираться в тучи. «Едва ли с добрыми намерениями», — подумал Терентий. Наверное, та же мысль пришла и в голову спутницы. «Оптимал! Уходим!» Катер сделал пируэт, повторяя пройденный путь, и вылетел в знакомый тоннель. «Ну что, правнучка!» — Терентий сел рядом. «Попытаем счастья еще раз!» «Нет», — Флора покачала головой. «Нарвемся еще на каких-либо дьявольских созданий похуже. Знаешь, сколько таких цивилизаций в нашей галактике?» «Разведчики нашего времени открыли всего четыре». «Так вот, наши парни обнаружили больше сотни. Практически все негуманоидные, зато все завоеватели. Кстати, из них выжило меньше половины. Остальные передрались и погибли». «Кочмар!» То есть, хочешь сказать, что Улей собрал всех негуманоидов? Нет смысла убеждаться в этом на опыте. Полетели искать его главный думающий узел. Ресурс голема не бесконечен, а мы без него, что зайцы среди волков. Меня еще никто с зайцем не сравнивал, — улыбнулся он. Предлагаю поспать часок-другой в тихом уголке, где нас никто не тронет. Если такое тыщется. А потом? Потом рванем к центру Улья. Отличный план, ежели не учитывать, что в центре мы уже были. Она посмотрела ему в глаза. Повисла неловкая пауза. Уловив шепот сердце Терентий придвинулся к ней и поцеловал.